Закончив эту процедуру, она, дрожа, села за стол. В тот день было сделано в общей сложности 20 телефонных звонков. Каждый из них длился по две минуты. И ни разу незнакомец не произнес ни единого слова. В четверг и пятницу звонков не было совсем. Глава 25. «По-моему, все будет замечательно», — заявила в субботу Эмма. За несколько часов до этого Майк и Джулия встретились с Генри Эммой на причале на харкер саилент и загрузили катер. Портативные холодильники, набитые едой и напитками, тенты, полотенца и шляпы, контейнеры с колотым льдом, рыболовное снаряжение — вполне достаточно, чтобы выловить по пути все, что только встретится в океанских водах, включая Моби Дика, орку и легендарную акулу из челюстей. Вскоре они оказались близ мыса «Лукаут». Майк и Генри, стоя бок о бок со спиннингами в руках, затеяли состязание. Иначе, как мальчишской выходкой, назвать его было нельзя. Каждый раз, когда кто-нибудь из них вытягивал рыбу, тут же, зажав горлышко бутылки с пивом, стряхивал ее и обдавал соперникам мощными струями пенного напитка. Один из контейнеров уже был наполнен макрелью и мелкой камбалой. «Этой рыбы вполне хватило бы, чтобы накормить добрый десяток голодных тюленей». Вдоволь натешившись, братья сняли мокрые рубашки и повесили их на поручни сушиться. Эмма и Джулия сидели в шезлонгах возле рубки и вели себя соответственно возрасту. Солнце палило нещадно. «Все хорошо», — говорила Джулия, — «даже более того, все отлично. Вот только кое-что в последние дни нервирует меня». Ее интонация встревожила Эмму, и что же? Что ж, что же? Тебя что-то беспокоит, я правильно понимаю? Что-то связанное с Майком? Нет, вовсе нет. Ты его любишь? Люблю. Тогда в чем же дело? Джулия осторожно поставила банку с пивом на палубу. Понимаешь, Эмма, кто-то названивает мне по телефону. Звонки какие-то странные. От кого звонки? Не знаю, на том конце провода не отвечают. И тяжело дышат в трубку. Нет, вообще не раздается ни единого звука. И ты не знаешь, кто звонит? Не знаю. Когда я набирала кнопку со звездочкой и шестьдесят 69, механический оператор ответил, что звонили с личного телефона, и я позвонила в телефонную компанию. Мне сообщили, что звонок исходил с мобильного. Однако его номер не зарегистрирован, и они не установили личность звонившего. Как такое может быть? Понятия не имею. Они мне что-то объясняли, но я их толком не слушал. Честно говоря, я даже не стала вникать в их объяснения. Ну а ты сама что предполагаешь? Джулия повернулась и посмотрела на Майка, который снова забросил в море удочку. Я думаю, звонит Ричард. Доказать не могу, но у меня ощущение, что это он. Почему? Ну кто же еще? В последнее время больше ни с кем, кроме Ричарда, я не встречался». Не знаю, я просто уверен, судя по тому, как он повел себя, когда я сказала, что не хочу больше встречаться с ним. Он все равно пытается наладить отношения, пытается вмешаться в мою жизнь. Что ты имеешь в виду? Так, разные пустяки. Я случайно встретилась с ним в магазине, потом он зашел в наш салон и попросил, чтобы я его постригла. При каждой встрече он как будто старается найти новый повод для продолжения знакомства. «А что думает Майк?» — спросила Эмма, внимательно посмотрев на нее. «Я ему еще не говорила». «Почему?» — Джулия пожала плечами. «А что он может сделать? Пойти выяснять с Ричардом отношения? Как я тебе уже сказала, я даже не до конца уверена в том, что звонит Ричард». Сколько всего было звонков? Джулия на мгновение закрыла глаза. В среду на автоответчике было 20 звонков. Эмма удивленно привстала. «Ого!» «Ты в полицию сообщила?» «Нет», — ответила Джулия. «Я сама не сразу поняла, что происходит. Наверное, надеялась, что это просто недоразумение, что кто-то постоянно попадает не туда, что это какой-нибудь компьютерный сбой на телефонной станции. Я думал, это больше не повторится. Может, так и есть. Последние два дня звонков не было». Эмма взяла Джулию за руку. «Такие просто так ничего не прекращают». В газетах постоянно пишут о всякого рода случаях. Бывший любовник возвращается и сводит счеты с былой возлюбленной. Это дело из той же серии, неужели ты не понимаешь? Конечно, понимаю, но послушай, о чем мне заявлять в полицию? Я не в состоянии доказать, что звонит Ричард, да и телефонная компания ничего не сможет подтвердить, он ведь не угрожал мне». Я не видела, чтобы он останавливал свою машину на моей улице или возле моей работы. Он исключительно вежливо ведет себя при каждой нашей встрече. А встречаемся мы чаще всего не наедине, а где-нибудь в людном месте, что называется, при свидетелях. Так что он без сомнения от всего открестится. Слова Джулии звучали как доводы адвоката, подводящего итог разбираемого в суде делу. Кроме того, как я тебе уже говорила, я не знаю наверняка, что звонит именно он. Вдруг это Боб... Или вообще какой-нибудь псих? Эмма заглянула ей в глаза и сжала руку. Но «Ну ведь ты на 99% уверена в том, что звонит Ричард. Немного подумав, Джулия кивнула. А вчера вечером звонков не было, верно? И позавчера тоже, когда у тебя был Майк. Нет, я решила, что они совсем прекратились. Лицо Эммы приняло хмурое выражение. Странно. И немного жутковато, мне даже думать об этом страшно. Мне тоже. Так что же ты собираешься делать? Понятия не имею, — покачала головой Джулия. Прошел час. Джулия стояла на носу катера, когда почувствовала прикосновение Майка. Он обнял ее за талию и ткнулся носом в шею. «Привет!» — прошептала она. «Привет! У тебя такой одинокий вид!» Я просто наслаждаюсь ветерком. На солнце очень жарко. Мне тоже жарко. Кажется, я даже обгорел. Мы брызгались пивом, и оно должно быть смыло крем от загара. Ты победил? Не хочу хвастаться. Скажем так, он обгорит больше, чем я. Джулия улыбнулась. И что сейчас делает Генри? Наверняка обижается. Джулия оглянулась. Перегнувшись через борт, Генри набирал морскую воду в пустую пивную банку. Заметив, что Джулия наблюдает за его действиями, он прижал палец к губам, призывая к молчанию.